«Очень странно. министр Принц имеет в виду принца Леопольда Гагенсальернского, вы, кажется, изумлённый герцог Аласага. Грамон, казалось, не придавал значения этой реплике. Ведь вы понимаете, конечно, что такой поворот политики может иметь важные последствия, продолжал он. Может быть, они уже не безизвестны императору. Тихо с вопросительным взглядом заметил испанский посланник Я не понимаю, что вы под этим размеете. Во всяком случае, нам с вами необходимо договориться по этому вопросу и выработать единое мнение. Я весь в вашем распоряжении, герцогок. Я знаю, что вы пользуетесь доверием регента и министра Испании, и надеюсь, что между нами будет полное согласие. Будьте уверены, в моей совершенной преданности ответил Аласага и обменялся многозначительным взглядом с Грамоном, который тотчас же обратился к Оливье и Лебёву. Видно, что эти три господина не раз говорили откровенно между собой. Появление императорских пожей в тронном зале возвестило о выходе императорского семейства. Между тем, как в присутствующих обнаружилось легкое волнение, Грамон отвел военного министра Лебёва в сторону. В всякий случай, готовы ли мы через несколько недель двинуться на Рейн? спросил он тихо генерала. «Наши арсеналы полны, оружие непобедим, настроение войска прекрасное, четко отвечая немец. А сколько бы потребовалось времени, чтобы перевести полумиллионную армию на военное положение? Несколько недель, герцог. Вы знаете, что уже давно делались приготовления, и что недостаёт только денег и повода, чтобы привести в исполнение давно задуманное. Благодарю вас. Я уверен, нас ожидает славное будущее. Я горю нетерпением дать армии работу. Ее можно найти ранее, чем думает Европа? пробормотал хвастливый герцог Грамон. Этот разговор с Лебеффом был прерван громом труб.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 Как всегда, в партикулярном фраке с орденами, со своей прекрасной гордой супругой вступил в зал. С ними шел императорский принц, красивый мальчик лет 14. За императором следовали принц Наполеон, несколько генералов и адъютантов, а за императрицей принцессы Матильда и Клацильда. Это была большая блестящая свита, отбрасывающая свет на могущество и великолепие императорского двора. Однако обманчивость и пустота этого внешнего блеска сказались уже спустя два месяца после описываемого придворного праздника. Князья и герцоги унижались, принцессы сдали благосклонного взгляда, маршал заискивали похвального отзыва. Все они были отуманены пышностью и величием двора и тем великолепием, которое их окружало. Императрица Евгения, блестящее солнце Севильи, около которой все сосредоточилось, мало помалу она прибрала в свои руки бразды правления, и с некоторого времени, когда болезненные припадки императора усилились, молча могла считаться настоящей правительницей, потому что ее тонкое влияние на Наполеона и хитросплетённые интриги имели все больше и больше вес. Явилась теперь в небесно-голубом бархатном платье, с затканным колосиями, такими натуральными, что казалось, они были рассыпаны по нему. В Плеч высокой, прекрасной женщины ниспадало роскошными складками на тяжелый бархат прозрачная напитка. Волосас ее блистала бриллиантовая диадема. Шею, сохранившую ещё мраморную белизну, осенял крест, прикрепленный к великолепно можрилью, камень которого распространяли волшебный блеск. В прекрасных чертах императрицы светилась та тонкая благосклонная улыбка, которая делала ее столь очаровательной. Она, в то время как Наполеон с принцем обратились к министру, раскланялась дамами, которые, составляя большой круг около нее, низко кланялись. Кто видел ее улыбку в эту минуту, тот не поверил бы, что эта женщина с прекрасными, почти кроткими чертами может когда-нибудь хмурить свой лоб. чтобы эти голубые, глубоко оттененные глаза могли сверкать неудовольствием и гневом, чтобы эти благородно очерченные, тонкие пурпуровые губы пропустить слова, которые способны были поколебать мир земли и напоить ее кровью.